сопровождать узника, держа обнаженный кинжал в одной и заряженный пистолет в другой руке, однако Антлану вздумалась воспользоваться отлучкой на свежий воздух для той же цели, что и Петру. Он, сунув обнаженный кинжал под левую мышку, освободил себе правую руку и, отвернувшись к забору, пристроился рядом с Петром, и вдруг померк свет, и мир перестал быть. А когда Петр очнулся, то уже не стоял у забора, а с повязкой на голове лежал на соломенном тюфике в общей спальной, которую капитан Детривиль устроил в смежной с трактирным залом комнате. — Что произошло? — спросил он у капитана, сидевшего возле него на низенькой треноге, которую используют при доении коров. — А то! — не больше, ни меньше, — ответил капитан, — что за неполные сутки это второй случай, когда мы, господин де Кукан, не смогли вас уберечь. Какой-то тип метнул вам в голову большой нож, а Антуан, вместо того, чтобы охранять вас с кинжалом в руке, тоже мочился и подстрелил негодяя, только когда вы были уже без сознания. Еще чуть-чуть, и он, как и вы, тоже получил бы по башке. Капитан Дедревиль помолчал немного, а потом добавил. Хирург, который вас осматривал, заявил, что этот удар вы пережили только благодаря своему черепу, который у вас не иначе, как из железа. Еще бы! отозвался Пётр. Если бы не из железа, я бы давно уже был на том свете. Разделяю вашу горечь, господин Декокон, сказал Бетревель. Мне стыдно, и я уже не требую от вас честного слова, оставить попытки бежать. А я как раз дам это честное слово, сказал Пётр. Мне уже не хочется бороться за жизнь с меня довольно. Понимаю. Вам просто наскучило жить в ожидании нового случая, лишиться головы, признал капитан Детревель. Вчера для вас навострили топор, а за поясом у этого нынешнего негодяя торчал мясницкий нож. Вы в силах подняться? Да, сказал Пётр. — Но зачем? — Потому что этот мерзавец смог уже очнуться, — сказал капитан, — и не исключено, что нам удастся вытянуть из него что-нибудь интересное. Он помог Петру подняться на ноги и, взяв фонарь через коридор, где стояли на страже Гастон и Арман, проводил его в каморку без окон, служившую для охранения половых щеток и разного тряпья. Там... На расстеленной попоне лежал молодой темноволосый человек и тяжело дышал. Капитан Детревель протянул Петру кинжал. — Вот, держите и поступайте, как знаете, — сказал он. — Можете ему приставить нож к горлу, и пусть он назовет место своего рандеву с подонком, который его нанял и теперь ждет с вашей отрезанной головой, а дальше уж наше дело. Петр наклонился над раненым, на лице которого отразился бессмерный ужас и вонзил ему кинжал прямо в сердце. «Вы с ума сошли!» — воскликнул капитан Детревиль. «Почему вы ни о чем его не спросили?» «Потому что...» Ему нечего было сказать нам, — ответил Петр, и, вытянув кинжал из раны убитого, отер лезвие о полу его куртки и вернул клинок капитану. Ведь это он нанимал убийц, которые покушались отправить меня на тот свет. Наверное, у него вышли все деньги, и он вынужден был сам взяться за нож.